Глава шестая. Новая народная песня. Первая. Да, именно народная. Слово авторское странно, ведь все песни написаны авторами. Не ведрежно надуло. А бардовское вообще пошлость. Никто из так называемых бардов этого слова не любит. Скажи что «скальды». Слово «народ» до нельзя скомпрометировано частым употреблением. Именем народа размахивают, побивая оппонента. На него ссылаются в подкреплении противоположных тезисов. Все эти манипуляции, возможно, именно потому, что четкого определения этого понятия не существует. Народ явно не тождествен населению, поскольку надо еще заслужить право называться его представителем. Народ — это что-то вроде партии, ядра, передового отряда, куда пускают не всех и по изменяющимся признакам. Алексей Константинович Толстой одним из первых зафиксировал корректировку этих правил. «Ты народ, да не тот. Править Русью призван только черный народ. То по старой системе всяк равен, а по нашей лишь он полноправен». Имущественный цен сдержался долго. Критерием принадлежности к народу служили темнота, нищета, забитость. В другие времена – Религиозность, традиционность, консервативность на грани ретроградства. Одно время признаком народа считалась коммунистическая идейность, впоследствии, наоборот, устойчивость к коммунистической и любой пропаганде, способность руководствоваться не идеями, а темным инстинктам массы. Народ сплошь и рядом путали с охлосом, толпой, объединенной грабежом или погромными настроениями, Понятия «народ» почти никогда не включались представители власти, в него не допускали интеллигенцию. Иные наотрез отказывались считать народом горожан, как оторвавшихся от корней, словом, путаница чрезвычайная и простор для спекуляции неограниченный. Позволим себе предложить следующее определение. «Народом» называется тот, кто пишет народные песни. Фольклор мышления нации, ее самосознание, народ творец фольклора, мыслящая творческая часть населения, всерьез озабоченная вопросом зачем и почему она здесь живет. Все, кого этот вопрос не заботит, краса относится к населению. Маяковский называл народ языкотворцем, и этот критерий достаточный. Массовое явление авторской песни как раз и обозначило принципиально новую стадию в развитии народа. На рубеже 56 57 седьмого годов им стала интеллигенция. Одновременно запели люди, друг о друге даже не слышавшие. На Матвеева, импровизировавшие свои первые песни в подмосковном Чкаловском в 54 четвертом году, понятия не имела о калужском учителе Акуджаве. Художник-прозаик Анчаров не встречался с геологом и океанологом Гродницким. Московский драматург Александр Галич Гинзбург ничего не знал о московском студенте Юлии Киме. Первые песни он начал сочинять задолго до прославившего Леночки, возникшей под прямым влиянием Акуджавы, но не относился к ним серьезно. Это, кстати, роднит их всех. Сочиняли, но серьезно не относились. А Куджава первым доказал, что это может быть искусством. Все эти авторы, объединенные впоследствии ненавистным им словом барды, создавали новый фольклор, немедленно становившийся анонимным. В 20 веке, правда, авторство так просто не спрячешь. Тут тебе и магнитофон, и публикации, и всеобщая грамотность. Но даже при этих условиях добрая половина песен либо приписывалась другим авторам, либо пел с безымянным. Разумеется, не все авторские песни вправе называться народными, но и далеко не все песни, сочиненные пахарями или мельниками, подхватывались и распространялись. А Куджава во многих интервью говорил о том, что фольклор — лучший учитель. В нем сохранялось только то, что прошло проверку и обкатку. Корпус авторских песен такую проверку прошел. Многие отличные песни о Куджаве остались достоянием немногих любителей. Широко поется примерно третьего наследия. У Высоцкого не больше четверти, у других от процент значительно меньше. Но и со всеми этими поправками барды совокупными усилиями написали несколько сотен подлинно народных произведений, которые стали настоящим русским фольклором второй половины XX века. Александр Кушнер, известный несколько даже избыточным негативизмом в отношении авторской песни, впрочем, в этом смысле недалеко от него ушел и Бродский, прямо запрещавший писать самодеятельную музыку на свои стихи, сказал на одной из конференций, проводившихся музеем Акуджавы, что в результате моды на авторскую песню мы получили тысячи графоманов с гитарой. Это верно, если предъявлять к авторской песне традиционные литературные критерии но ведь песни пишутся не для этого. Почти весь фольклор не выдерживает критики с точки зрения поэта-традиционалиста. Значительная часть его не представляет и эстетического интереса, а как свидетельство эпохи он, безусловно, уникален. Многие личистушки из знаменитых собраний, скажем, из сборников Николая Старшинова, выдерживают конкуренцию с лучшими их образцами, афористичными метками. меткими. Но все они, даже сочиненные собирателями в порядке стилизации, хранят бесценную информацию о породивших эпохи. Фольклор велик лишь в лучших своих образцах. Но чтобы они состоялись, необходим фон. Те самые сотни тысяч тонн словесной руды, из которых добываются единственный грамм литературного ради. Он и выживает» как выжили два десятка имен из многих сотен поющих поэтов 70-80-х годов. Новое состояние нации, которое этими песнями обозначено, связано прежде всего с тем, что образовательный ценз значительно вырос. Всеобщее среднее образование, массовые тиражи серьезной литературы, настойчивое школьное медвение классических образцов, культурная революция, выражавшаяся прежде всего поголовной грамотности. Все это привело к тому, что начала сбываться мечта Маяковского. И сапожники, и молошницы всей гении. Пресловутая сельская темнота Бланкаец побеждена. При всех пороках и грехах советской власть она принесла просвещение туда, где о нем до Сирии не помышляли. Солженицын впоследствии назвал это явление образованщиной. Надо заметить, что он первый в России обозначил эту эволюцию народа в интеллигенцию, или, по крайней мере, размывание границ. Явление в 60-е 70-е годы назревало, но поскольку публичная рефлексия на эту тему была фактически запрещена, а дискуссии велись либо за рубежом, либо в отрыве от материала, или на кухнях, вынужденно узком кругу, то она так и не успела само себя осмыслить. Исследования... Образованщи, например, блестящий хотя и субъективной социологии. Вот как формулировал сам Солженицын в 1974 году. В тридцатые же годы совершилось и новое уже необъятное расширение интеллигенции. Под этим словом понимается в нашей стране теперь весь образованный слой. Все, кто получил образование выше семи классов школы. По словарю «дали образовать», в отличие от «просвещать» означает придать нужный лоск. Хотя и этот лоск у нас довольно третьего качества, в духе русского языка, и верно по смыслу будет сей образованный слой, всё, что само или опрометчиво зовёт сейчас интеллигенции называть образованщиной. Третьего или первого качества была эта интеллигенция, но от российской дореволюционной массы она отличалась капитально. И знаком этой качественной новизны, как раз становится появление фольклора. Окончательной легитимизацией нового класса, бесспорным подтверждением его статусности, становится способность творить, причем так, что голос частного творца немедленно растворяется в подхватывающем хоре. И пускай сам Акуджава к статье Солженицына относился сочувственно, И в многочисленных интервью откровенно солидаризировался с мыслью о девальвации понятия интеллигент в советское время. Но авторская песня, голос той самой образованщины, на которой обрушивается Солженицын с религиозной и мировоззренческой критикой, по-своему оправданной, но многого не учитывающей. Образованщина по Солженицыну отличается от интеллигенции прежде всего усталым цинизмом, отсутствием протестного, нравственного начала, которое позволяло не соглашаться с политикой государственного подавления. Тут Солженицын начинает впрямую противоречить себе, ибо Выше сам же обвиняет дореволюционную интеллигенцию в беспочвенности, в том, что она от всего Гоголя оставила сатиру и протестный пафос, и в религиозных исканий не приняла. Если полагать, что интеллигенция прежняя действительно была противопоставленное государству до открытого разрыва, так прямо пишет Солженицын в своем исследовании, то приходится исключать из интеллигенции огромное количество вполне лояльных к власти персонажей, разделявших либеральные иллюзии в 1860-х годах и горячо поддерживавших победоносцева в 1880-х. Пожалуй, самого Достоевского... В невниманиях, которым обвиняет Солженицын его интеллигентных современников, пришлось погнать из этого разряда. Противопоставленность государству отнюдь не родовая черта интеллигента. Как у Джави бесчисленные интервьюеры приставались с просьбой дать, наконец, исчерпывающее определение этой прослойки. Хотя к 70-м годам это была уже вовсе не прослойка, а большинство отечественного населения, и городского, и сельского он отвечал более-менее одно и то же, «И интеллигент — человек, жаждущий знаний, жаждущий положить эти знания на алтарь Отечества, имеющий твердое представление о чести. О лояльности или нелояльности он не говорил ни слова, ни при советской власти, ни после нее, когда можно было уж не бояться цензуры». Пожалуй, понятие лояльности или противопоставленности власти в самом деле не является ключевым. Скажу больше, настоящий интеллигент, по-видимому, видит более глубокие причины происходящего, нежели социальный. Он понимает свои задачи как служение культуре, а не власти или оппозиции. Он ненавидит унижение человека человеком и по мере сил протестует против него. Но понимает, что за это унижение отвечает не столько власть, сколько население, которое терпит до да похваливает. Интеллигент вообще не детерминирован социально и понимает, что социальными причинами проблема не ограничивается. Он видит свою главную задачу в просвещении, стараясь сделать его как можно более массовым, ибо только просвещение способно бороться с вековыми предрассудками, темными верованиями и тупой покорностью. Человек культуры куда не склонен к тоталитаризму, нежели человек традиции для которого любая культура априори подозрительна, поскольку означает новые степени свободы. Солженицын, осознавший себя как человек традиции именно в шестидесятые годы, с чем и связан переворот в его мировоззрении, мало освещенный серьезными исследователями, но отмеченный почти всеми современниками, не мог не относиться к человеку культуры с этим априорным подозрением и тайным недворжелательством с чем и связан осуждающий тон образованщин на автору явно не нравится что в стране стало столько образованных людей и недовольство свое он мотивирует тем что эти люди якобы не обладают нравственной бескомпромиссностью подлинного интеллигента а без нее все знания все служение культуре ничего не стоит это положение как и общий обвинительный тон статьи было горячо подхвачено не только в почвенническом лагере русской потаенной оппозиции, но и в среде прогрессистской, западнической, сахаровской интеллигенции семидесятых с обеих сторон вмеляли вино, что она бежит от борьбы. И в самом деле, интеллигентом не смеет называться человек равнодушно взирающий на беззаконие, но борьба с беззаконием не единственное и не главное его занятие, оно должна заслонять медленной неуклонной просветительской работы в результате которой исчезла бы сама среда для тирании. Ибо тирании возможно только там и тогда, где есть к ней среда. И интересно, что обвинения на в адрес образованщины почти дословно совпадали с обвинениями властей и их присяжных подпевал и в адрес Акуджавы. Это главным образом обвинение в мещанстве. Если на периферии образованщины колодьба о заработках есть средство выжить, то в сияющем центре ее 16 столиц и несколько закрытых городков выглядит отвратительно подчинение любых идей и убеждений корыстной погоне за лучшими и большими ставками, званиями, должностями, квартирами, дачами, автомобилями, а еще больше заграничными командировками. Вот поразилась бы дореволюционная интеллигенция». Думаю, самый захудалый дореволюционный интеллигент по этой причине не подал бы руки самому блестящему сегодняшнему столичному образованцу. Но более всего характеризуется интеллигент центровой образованщины, ее жаждой наград, премии и званий. Если все это интеллигенция, то что за мещанство? Мещанством, заметим справедливости ради Советская советской официозной в разное время назывались любые человеческие проявления, вроде стремления к семейственности, уюту, достатку, более чем умеренному и прочим невиннейшим вещам. Мещанством назвали песни Акуджавы за отсутствие у них жестяного казенного громыхани. Нетрудно заметить, что диссидентская публицистика при внимательном вчитывании была столь же бескомпромиссна так также решительно требовала гражданственности, но с обратным знаком. Человеческое было под подозрением и здесь, и там. С человеческим отождествлялось мещанское, тяготеющее к материальному. И ведь в самом деле обозвать гуманизм трусостью, а уют благосостоянием так легко, так соблазнительно. Солженицын отчасти прав, обвиняя новую советскую интеллигенцию в пренебрежительном отношении к народу. Здесь, наверное, стоит скорректировать понятие. Коль скорая интеллигенция стала народом, и в этот народ ежегодно вливалась новые порции образованцев, окончивших восемь классов, купивших кассетный магнитофон, выучивших наизусть Высоцкую Акуджаву, то в нее оставались маргиналы, люмпины, гордившись самим фактом собственной темноты и отсталости. Этих люмпинов в 70-е было достаточно, это до о них сказал Высоцкий. Сосед кричит, что он народ, что основной закон блюдет, мол, он ест это, не пьет и выпил, кстати. Немудрено, что к этому народу образованцы относились весьма скептически, потому что настоящим народом были они, те, кто написал и пел эту песню. Количество поющих поэтов в России в шестидесятые-семидесятые годы было огромным. Оно и сейчас, в годы угасания жанра, значительно. Первым русским бардом в постбаяновскую эпоху был Денис Давыдов. Гусар, неплохо сочинявший романсы, игравший на гитаре. Романсы, на собственно, стихи. Пела свои стихи королевна Павлова. Ближе к современному типу барда был Аполлон Григоев, чуть не половину стихов которого были песнями. Он, когда на семиструнной гитаре пел романсы и сочинил цыганскую венгерку, широко исполняемую по сей день. Две гитары, зазвенев жалобно, заныли, с детства памятно напев «Милый, это иль. Канонический текст сегодня заслонен бесчисленными народными вариациями. Наиболее известным поющим поэтом России в 1911 году стал Игорь Северянин, исполнявший поэзы на два-три устойчивых романсовых мотива, хоть и без гитары. Существуют даже нотные записи его мелодикламации. Пел свои Александрийские песни Михаил Кузьмин, аккомпанируя на фортепиано. Не без его влияния запел в 1913 году Александр Вертинский, подлинный зачинатель жанра чьи аретки и вскоре после его отъезда в эмиграцию были весьма популярны у молодежи, в том числе пролетарской. Возвращение Вертинского из шанхайской эмиграции в 43 третьем году легитимизировало жанр его. Концерты проходили с аншлагами, но после войны запела вся страна, и уж совсем не аретки. Вернулась песня окопная, солдатская, а одновременно с ней врождалась арестантская, блатная. А поскольку в солдаты и в арестанты все чаще подала интеллигенция, эти песни выросли качественно, превращаясь во вразцы высокой поэзии. Переписывавшиеся от руки окопные стихи нас хоронила артиллерия Константина Левина, валенки Йона Дегена уже обладали важной приметой фольклора, анонимностью. Они обрастали вариантами, как положено, песням. Эта закономерность интересна. Вспышки творческой активности происходили либо во время войн, отсюда били солдатских песен в русском фольклоре, либо во время революции. Русская революция, как ней не относись, породила огромный корпус самодеятельных песен, в большинстве анонимных. Следующая волна таких песен — военная. Здесь сохранять анонимность стало уж трудней. Нашелся, например, автор батальонного разведчика, Замечательной фольклорной стилизации, сочиненной Иваном Ахременко и интеллигентом-филологом с высшим образованием. бесчисленные вариации «Огонька» и «Синего платочка» тоже пели широко, и сам Акуджава первую песню, как мы помним, сочинил на фронте. Люди пели, потому что чувствовали себя людьми. Это главное условие песни творчества. Вот почему в первой половине сороковых народные песни сочинялись, а во второй это дело пригасло. В 1954-55 годах появились первые студенческие самодеятельные песни. Студенты всегда что-то сочиняли. Молодость поет от избытка жизни, причем всегда о чем-нибудь унылым, как в юности и положено. Но подлинно массовым явлением это стало только во второй половине 50-х годов. Такова была реакция общества на освобождение, куда более радикальная, чем Горбачевская перестройка. Радикальность состояла не в том, что перемены были масштабны, они были, как теперь видно, вполне косметическими, а в том, что непредставимы. И всё-таки случилось. Человек поёт от радости, от благодарности. Это единственный реальный стимул к творчеству.